На четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Пролетарской в квартире, выходящей окнами во внутренний дворик, происходил интересный разговор. В комнате с завешенными в целях света окнами, освещенной керосиновой лампой, за столом сидели два человека. Они тихо и неспешно беседовали. Хозяин квартиры, работник наркомата путей сообщения, в полувоенном френче принимал у себя в гостях капитана-танкиста который по документам после ранения прибыл в Москву к родственникам в краткосрочный отпуск. Хотя, если прислушаться, то разговор был далек от беседы двух родственников. Капитан вольготно откинулся на спинку стула и крыл папиросу, внимательно смотря на своего собеседника. В его глазах иногда проскакивали веселые искорки, и, несмотря на абсолютно достоверные документы о ранении, от него прямо несло здоровьем и силой.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 под видом Прибалта принимал самое активное участие в организации уничтожения офицерского состава русской эскадры, дислоцирующей в Гессен-Форсе в 1917 году. После этого на волне революции он смог вполне надежно легализоваться и, используя свое героическое прошлое, двигаться по карьерной лестнице в новом коммунистическом государстве. Его знания и опыт разведчика помогли избежать многочисленных чисток, а Владимир организованными и набирающими силу и опыт органами госбезопасности русских, при этом используя их некомпетентно, убирать конкурентов на пути продвижения по служебной лестнице. И вот по прошествии многих лет он занимал весьма серьезный пост в наркомате путей сообщений, не теряя при этом контакта с немецкими спецслужбами, что позволяло снабжать германское руководство вполне достоверными сведениями по передвижению ВОЗ и грузов в Европейской части России. Как офицер старой школы, он весьма сдержанно относился к новой немецкой верхушке, несмотря на все блестящие победы вермахта. Хорошо изучив русских, Карл не питал иллюзий относительно этой войны и прекрасно понимал, что противник Германии не так прост, и с ним будут еще огромные проблемы. Но тем не менее, как кадровый разведчик, он со всем старанием выполнял задания берлинского руководства, организовав разветвленную сеть агентов и информаторов. И венцом этой сети был сотрудник Главного управления государственной безопасности, которого еще два года назад, когда произошла смена руководства НКВД, и все ежовские кадры почти в прямом смысле были уничтожены, он сумел подловить на употребление кокаина, подсунув ему одно из имеющихся в распоряжении для таких целей женщины легкого поведения. На фоне кардинальных кадровых подвижек и некоторой помощи немецких спецслужб.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 Туман и суета в отношении этого подразделения вызвали большой интерес Карла. А тут еще команда из Берлина сориентирует работу агентуры на сбор информации по этому направлению и его сотруднику, капитану Зимину. «Вы неплохо устроились, Иван Вацлавич. А где ваша семья? Если не ошибаюсь, вы женились на русской и обзавелись детьми. И у вас подрастает милая дочь, пора выходить замуж». «Вам не кажется, что немецкий офицер был бы лучшей кандидатурой вашей зытью?» Хозяин квартиры чуть усмехнулся, не принимая игры своего гостя. «Клаус, жениться я должен был бы из соображений конспирации, а семью отправил в тыл, чтобы они не стали случайными жертвами. Так или иначе я привязался к ним. Но это ведь не главная причина того, что высокопоставленный офицер Агара, рискуя своей жизнью, проник в столицу противника.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 Анализируя данные из других источников, Берлин пришел к выводу, что русский избыточно информирован. При нынешней системе государственной безопасности в Германии информация от такого уровня у русских оказаться никак не могла. И, конечно, еще заговор. Это основная вес. Или высокопоставленный крот. Хотя и тот другой вариант в нынешних условиях очень сильно бьет по многим ведущим фигурам Рейстера хозяин кабинет отдокурил папиросу и автоматически достал следующую и тут же прикурил. Он прекрасно догадывался, с каким делом пришел к нему посланница в Берлина. Это не совсем разведчик, это больше боевик, основная работа которого – активный акт. И в данной ситуации появление его в квартире говорило о том, что спокойная жизнь у Карла заканчивается. Как я понял, в деле фигурирует не только руководство разведки, «Да, но на этом давайте закроем эту тему. Сейчас меня интересует вся возможная информация об этом подразделении и о капитане Земене. Судя по многим нюансам, он является одним из главных фигурантов в этом деле». Карл сделал еще пару длинных затяжек, собираясь с «Что, видимо, задело его гостя?» «Вы слишком много стали курить, Карл. Это может сказаться на вашем здоровье. А вы еще очень нужны Рейху». В последнее время русские быстро учатся, эффективность их работы стала вызывать опасения. Несколько раз ситуация могла выйти из-под контроля, и пришлось срочно обрывать концы. Но вот с этим новым подразделением не все так просто. К нему никого не подпускают. Контроль режима секретности максимально возможен. Кстати, Зимин уже майор госбезопасности, и звание ему присвоили буквально позавчера. Вы неплохо информированы. Что вам еще известно? В большинстве своем сведения но есть несколько фактов, которые заставляют задуматься. Земена расположили на удаленном объекте за городом и усиленно охраняют. Во время перемещений по городу его сопровождают 8 бойцов осната, специально прикрепленных в качестве охраны, и на некотором удалении грузовик со взводом бойцов из полка НКВД. Уровень охраны не соответствует сотруднику госбезопасности, или секрета носителя высшего уровня. Это больше похоже на сопровождение посла другу державы. Во время его перемещения по управлению все коридоры перекрываются, и сотрудникам на время запрещается выходить даже по нужде. По большому счету, семена в лицо знает только охрана, несколько сотрудников этого подразделения и сам Берин. Класс внимательно слушавший рассказ задумался и выдал вопрос, который от него хотел услышать хозяин квартиры.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 Вот он вчера и проговорился. Это меняет все дело. Мы думали, что Земин сотрудник, который занимался непосредственным контактом с нашими договорщиком. А тут на месте ситуация выглядит совершенно иначе. Такое впечатление, что Земин это несколько людей. То это командир диверсанта, то начальник охраны секретного центра под могилем, то это посланник, с которым лично беседует Сталин. Это все противоречиво и запутано. Или это большая ловушка для нас? Возможно, что все это наживка, на которую русские нас хотят подловить. А план Барбароса с личной подписью Фюрера, ведь русские где-то его смогли достать. Не сами же они его написали, а судя по имеющейся информации, у них абсолютно достоверная копия. Только это и заставляет меня вести активные поиски на грани провала. Скажи, Клаус, тебе такое слово как энигма знакомо? Клаус сразу же подобрался. В связи с чем это слово употреблялось, в каком контексте? Ему не удалось сдержать эмоции, и Карл понял, что с еще одну очень важную тему. В связи с шифрованием донесения. С приездом в зимина на русских в большом количестве появились тексты, расшифрованных сообщений Вермахта и Марина. А это уже наводит на размышления. По словам моего человека в подвале на Лубянке, Находилось некое устройство, которое охранялось заводом Астас. Именно оттуда и появилось большое количество расшифрованных сообщений. Устройство еще там? Нет, вчера было вывезено в неизвестном направлении вместе с Зименым. То место, где его раньше держали, я уже примерно знаю. Но русские подстраховались и все поменяли. Как быстро можно будет узнать? Пока не знаю. Всех водителей поменяли, как и все автомобили. По этому направлению русские предпринимают очень серьезные меры предосторожности и это настораживает. О том, что вы сказали, нужно немедленно извести Берлин. Не боитесь, что русские прочитают ваши сообщения? Судя по всему, это у них неплохо получается. Скорее всего, к ним в руки попал аппарат «Энигма». Это система армейской шифрованной связи, и к нашим с вами шифрам не имеет никакого отношения. И еще, Карл.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 И вы сюда прибыли с особыми полномочиями недодружеской беседы. Во нужен Зимин? Да, причем живой и здоровый, и желательно в Берлине. На близлежащих аэродромах ждут сигнала несколько диверсионных групп, которые как раз и ориентированы на выполнение этой задачи. Для усиления и отвлечения внимания выделен батальон парашютистов. Тазин квартиры снова задумался. Ситуация выходит из-под контроля. Руководство Абвера пошло во банк, пытаясь получить информацию по русским секретам. Да, испуг, что касается и НИПа. Судя по всему, это какая-то новая система шифрования Вермахта и Кригсмарин. А русские уже и тут получили козырь, читая переписку против. Чтобы в этом всем разобраться, им нужен основной фигурант, или тот, кто прячется под этим именем в данный момент. И не исключен вариант, что вместо Зимина в Москве сейчас находится кто-то из высокопоставленных чиноврейха, кто имеет полномочия для переговоров с Берия и Сталин. Карл ужас от всей этой истории несло магнитную холодом, Он всем своим обострившимся за многие годы нелегальной работы Чебчон ощущал, что в этом деле замешаны такие силы, что лучше постережься и не лезть. Учитывая уровень обеспечения секретности, другой любой неверный шаг — Оговорка и необычные интересы в данном направлении, русским будет перепроверяться с особым усердием. И это будет однозначным провалом. Но отказаться он уже не мог. Вот перед ним сидит головарис из Берлина, задача которого проконтролировать исполнение задания руководства Агара. Недавно он дал понять, что знает о семье Карла здесь, в России, и какие он особые чувства питает своим детям, несмотря на то, что они наполовину русские. СС тоже замешана в этом деле. Клаус Чупи усмехнулся. Да, это совместная операция Абвера и СС, одобренная на самом верху. Часть групп силовой поддержки сформированной из штурмовиков СС. Так что, Карл, вы должны понять, какое внимание данному вопросу уделено в Берлине. Карл попробовал ухватиться за любую соломинку, чтобы затянуть дело и по возможности от него отказаться. А если СС замешаны в этом деле, и их задача проконтролировать, чтобы в ваши руки не попал ни Зимин, ни действительно реальные данные о заговорщиках у люни Мы рассматривали этот вопрос, но в данной ситуации мы в одной лодке. Утечка стратегической информации к русским это недоработка имперской безопасности. Из-за такой гимнеры Гейдрих могут лишиться головы. Вы с интереса как можно быстрее найти заговорщиков, и локализовать источник утечки информации.